Глава 50 Смотреть на психующего Искара было занимательно. Он немного напоминал истерящую барышню. Носился по саду, заламывал руки, свои руки, не мои, и нервно кричал нехорошие слова смешным, песклявым голосом. Потом он вроде успокоился, попытался войти в привычный образ. Надменно сказал, что его владения защищены лучше любой другой постройки на материке, да и на сам материк проникнуть весьма непросто без особого приглашения. Это еще было смешно, звучало как попытка успокоить самого себя. А вот когда Искар щелкнул пальцами, смешно быть перестало. Вокруг нас появилось штук десять магов воздуха, и я мысленно проклял себя еще худшими словами, чем Искар. Это что, они всю дорогу рядом были? А я, дебил. Магическое зрение, Мортегар, магическое, мать твою, зрение! Нет, все-таки из бесполезного задрота воина не сделать. Или сделать, но не самостоятельно. Нужен толковый наставник, такой, который чуть чего вдарит палкой по башке. Пятеро магов подошли ко мне, пятеро кавелли. «Только без глупостей, сэр Мортегар», — предупредил Искар. «Я на сегодня лимита достиг, не беспокойтесь. Но вот завтра я бы на вашем месте съехал и никому не называл нового адреса. Никогда не угадаешь, чего от меня ждать». Однако Искар уже категорически взял себя в руки, и вывести его из равновесия такими шпильками не получалось. «У вас сутки на размышления, сэр Мортегар», — сказал он ровным голосом, улыбаясь, как дебил. «Леди Авелла заведомо поддержит ваше решение. Но я, к сожалению, не могу позволить вам жить вместе до тех пор, пока это решение не будет принято. Вы будете жить в разных башнях. Ну, понимаете, чтобы не договорились ни о чем таком. Не хотелось бы внезапных выходок» на свадебной церемонии. Прежде чем меня толкнули в спину и димал, я таки врубил магическое зрение и окинул взглядом площадку. Одиннадцать обычных огоньков, один большой — это Авелла. Уже теперь у меня в голове зашевелился план. Не тот, согласно которому я привожу к искару убийцы и нации, а другой — суп-план, так сказать. На прощание мы с Авеллой посмотрели друг другу в глаза, а потом меня увели. Авелла осталась. Кажется, заговорила о чем-то с Искаром. Ну что ж, они вроде как давние знакомцы. И вот я, наконец, оказался у себя в башне со стеклянными стенами. Даже не пожрал, их. Ну ладно, мне не привыкать действовать за пределами силы возможностей с пустым желудком и кашей в голове. Как верно заметила нация, я под давлением даже лучше функционирую». Постель кто-то застелил. Сам я не удосужился этим заниматься. Кроме того, в зале появился стеклянный столик и стеклянный стулик. Тут, похоже, все сдвинуты на стекле, так же, как внизу на камне. Хотя с чего бы? Если разобраться, то стекло же вроде как из песка делается. Осененный этой великолепной идеей, я подошел к стулу и, положив руку на прозрачную спинку, активировал печать земли. Поглощение. Пальцы будто обожгло. Видимо, там не только песок, но результат все равно порадовал. Стул исчез, а у меня перед глазами появились черные буквы. Резерв земли восстановлен на 70%. Так, уже неплохо. Теперь стол. Стол тоже всосался, как родной. Резерв составил 95%. Я попробовал его в деле. Доспехи. Полное облачение. Доспехи появились и были как новенькие, даже блестели ярче. Видимо, за счет стекла. Или мне просто казалось. Солнце тут светит, будь здоров. А будь у меня мозги, сказал я пустому залу, Я бы пополнил резерв в саду камнями. Но, с другой стороны, так я не разорил бы Искара на стол и стул. Так что все к лучшему в этом лучшем из миров. Доспехи я отозвал от греха подальше и повалился на кровать. Хотелось подумать о чем-нибудь конструктивном. Например, более детально проработать свой мегаплан. Но стоило только начать, как меня будто молния пронзила мысль. «Наци И Искар. Я не сомневался, что падающие с неба камни с надписями привлекут внимание убийц, и они придут сюда, и это хорошо. Почему шумок глядишь и получится свалить, попутно их всех поубивав. Но также не вызывало никакого сомнения, что и нация придет сюда. А тут Искар. Внутри у меня сделалось нехорошо. Как будто ледышку проглотил. Конечно, нация уже не один раз доказала мне, что Искар для нее в прошлом. Но прошлое только тогда прошлое, когда лежит в могиле. А Искар жив-здоров и обаятелен как никогда. Меня от его обаятельности блевать тянет, но нация не я. Он сможет ей предложить дворец, защищенный лучше любой другой постройки на материке. Он может дать ей защиту и достаток. «А я? Я-то что могу?» «Так, спокойно». Я зажмурился и заставил себя дышать. «Первое и главное, что я могу — дышать». «Будущего нет. Прошлое сгорело. Остается только настоящее. И в настоящем я должен быть готов ко всему». Вдох. Выдох. Двери из зала, оказывается, не запиралась. Это я обнаружил, когда в голову прокралась мысль о туалете, которого я поблизости не видел. Туалет оказался за непрозрачной стеной. Не только туалет, но и еще несколько дверей, которые я обследовал после. К моим услугам оказались огромная ванна, средних размеров кухня-столовая и небольшая гардеробная. На кое ляд понадобилась гардеробная, я так и не понял. Там висело штук десять таких же белых костюмов, как те, что я носил. Может, оттенками различались, конечно. В кухне я нашел стеклянный шкаф, на полках которого стояли блюда с мясом, птицей, вазочки с салатами. Чего выпендриваться? Жрать охота, помирать рано. Я открыл шкаф, и на меня повело холодом. «Да ладно», — сказал я, — серьезно? «Это одна из тех магических вещиц...» которые мы не распространяем вне материка. Послышался голос сзади. Я обернулся и увидел Дансаоли. Она теперь была в более простом, домашнем платье. Волосы распустила, они оказались длинными и ровными, будто плойкой выпрямленные. Этим она даже издалека отличалась от Авеллы. У той волосы были более пышные. Благодаря магии воздуха внутри шкафа очень холодно, продолжала Денсаоли. И продукты не портятся по несколько дней. Для такого дикаря, как вы, это, наверное, великое диво. Вы изобрели холодильник кивнул я. Что ж, я не сомневался в магах воздуха. Холодильник, по слогам повторила Денсаоли. Интересное слово. Правда, нелепое. Только дикарь может такое выдумать. «Это охлаждающий шкаф, да будет вам известно». «Шкаф так шкаф, мне что, жалко, что ли?» «А микроволновка есть?» «Что есть?» — нахмурилась Дансаоли. «Ну, подогреть». «Ах, вы имеете в виду шкаф горячего воздуха, который греет только пищу, но оставляет тарелку холодной?» — кивнула Дансаоли. «Он перед вами». «Обалдеть! Я-то думал, что это пустая прозрачная хлебница!» Вытащив из холодильника тарелку с куриной ногой и каким-то пестрым гарниром, я сунул ее в микроволновку. На лобовом стекле тут же появилась чуть заметная руна воздуха, и тарелка, приподнявшись, начала вращаться. Я закрыл глаза. Мне хотелось одновременно плакать и смеяться. Денсаули молчала. Она, видимо, ожидала от меня восторгов, которых я никак не демонстрировал. Кушать хочешь? спросил я, когда руна погасла и дверца микроволновки открылась. Нет, благодарю, я вполне сыта, отозвалась девушка. А чего пришла? Господин Искар велел мне привыкать к вам, чтобы следующим летом меня не стошнило. Я пытаюсь привыкать. А, -а! я усевшись за стеклянный стул, на удивление удобный, оторвал зубами кусок от горячей куриной ноги. «Ну, привыкай. Ладно». Не так давно я бы, наверное, не сумел есть под таким пристально надменным взглядом. Сейчас же мне было, в сущности, плевать. Методично набивая брюхо во имя жизни, я думал о своих перспективах, и Дансаоли в них занимала место в десятом ряду с краешку. Что-то решать нужно было в ближайшие дни, в крайнем случае недели. А уж до лета я тут задерживаться точно не собирался. И Авеллу оставлять тоже. Покончив с едой, я вытер ротой руки салфеткой, бросил ее на тарелку, встал и со вздохом повернулся к Дансаоле. «Прошу прощения за то, что был так груб», — сказал я. «Ничего против тебя не имею. Ты, должно быть, замечательный человек, и обидеть тебя я не хотел». «Поэтому угрожал мечом?» Голос ее зазвенел от злости. «Нет, не злости. Это была какая-то смешная сердитость, что ли?» «Психанул», — пожал я плечами. «Извини». Я и забыл, что говорю с магом воздуха. Дансаули перестала сердиться мгновенно и тут же расплылась в улыбке. «Я знала, что вы на самом деле хороший человек, сэр Мортегар, иначе Авелла не смогла бы с вами дружить». Судя по выражению лица, она готова была кинуться мне на шею тотчас же. Но спасла внезапность. Пол под ногами дрогнул, и у меня возникло такое чувство, будто я в лифте еду вниз. «Что это?» — спросил я, тут же приготовившись к боевым действиям. Дансауля выглядела слегка удивленной, не более. «Летающий материк снижается», — сказала она. «Очевидно, готовится принять важное посольство». «Ну, вот и началось. Не знаю что, но что-то началось».